Эта отговорка была немного лицемерна, но мой жених не возражал. Больше у нас не было столкновений. Несмотря на мою кротость, я старалась ни в чем ему не перечить. Он был явно недоволен мной за то, что я часто бывала невнимательна, когда он излагал мне свои планы. По правде говоря, я вынашивала собственный план, который становился все более четким и твердым. Я окончательно решила перенести нашу свадьбу на месяц, Вместо 27 июля отпраздновать ее 27 августа. И считала, что нет никакой причины делать из этого драму. Я сообщу Режи о своем решении перед самым его отъездом. Сделать это я хотела как можно позже, чтобы мне не пришлось слишком долго бороться с ним. Он постарается заставить меня изменить мое решение, и я боялась, что его искреннее огорчение будет не самым легким испытанием, перед которым я должна устоять. Итак, мы приехали в дом Кура на двух машинах. Режи настоял, чтобы я сидела рядом с ним, а мама села за руль, чтобы отвезти папу. Мобель в длинном белом платье была хороша, как греческая богиня. Я высказал ей свое искреннее восхищение. Она горячо и вполне искренне поздравила меня с помолвкой. Приглашенные были завсегдатами наших обычных встреч, и к ним прибавился наш врач и друг доктор Морре. Закоренелый холостяк Пьер Морре в свои пятьдесят лет обожал лошадей и был весьма предан своим больным и друзьям. Отец был и тем, и другим, и они относились друг к другу с большим уважением. Морре редко появлялся в обществе, и я удивилась, встретив его здесь. Он ответил на мои слова с легкой иронией, Не мог же я отказаться от возможности поздравить тебя с твоей будущей свадьбой? И добавил тихонько. — Значит, ты нас покидаешь. У меня снова возникло ощущение вины, я покраснела. Он заметил, что огорчил меня и нежно поцеловал, сказав ворчливо. — Ведь мы тебя так любим, детка. Нам всем будет не хватать тебя. Воспользовавшись тем, что мы стояли в стороне, я быстро спросила. — Как вы находите пап Он неопределенно развел руками и сказал, «Он слишком устает. Хотелось бы, чтобы у него было поменьше забот». «И вы думаете, что одна из них — моя свадьба?» «Нет. Ведь это счастливая свадьба, не так ли?» В его тоне не было уверенности. Он просто повторял то, что говорила мама, но, хорошо зная меня с самого детства, догадывался, что ситуация была сложнее, чем могло показаться со стороны. Он избавил меня от затруднения, решив не дожидаться ответа, и заговорил о Фальстафе. Только вмешательство Режи, которого, должно быть, раздражал наш слишком долгий разговор, прервало оживленное обсуждение достоинств моей лошади. Так как на этом вечере мы были почетными гостями, Ришар Кур посадил меня справа от себя, а моего жениха на такое же место рядом с Мобель. С самого начала ужина, кстати сказать, великолепного, я насладилась им сполна, режисс стал подчеркнуто ухаживать за ней. Теперь я сидела примерно с теми же людьми, что и три месяца назад, но я была уже совершенно иной. Меня ничуть не раздражало то, как они себя вели, и даже чувствовала некоторое облегчение, решившись отложить свадьбу. А разговор с Пьером Море подкрепил это решение. Когда начались танцы, Режиня отходил от Мобель, но это меня нисколько не задевало. Время текло, и я все думала, что было бы гораздо лучше лежать в кровати и спать, чем терпеть, как милейший ветеринар наступает мне на ноги или смотреть, как мой жених пыжится и распускает хвост перед долговязой англичанкой, упоенной своим неожиданным успехом. Когда он, наконец, решил подойти и ко мне, лицо его сияло. Он сразу подхватил меня и прошептал «Танец нашего первого вечера». Признаюсь, что из-за усталости или от скуки я не узнала эту мелодию. Во всяком случае, совсем не почувствовала ее прежних колдовских чар. Я высвободилась из рук Режи, прежде чем кончилась пластинка, и сказала, как бы извиняясь, «Я устала. Мне лучше вернуться домой». Он не скрывал своего недовольства. Все это из-за твоей дурацкой тренировки. Я скажу твоему отцу, ничего ты ему не скажешь, — отрезала я. У него достаточно своих забот. Незачем надоедать ему еще нашими мелкими ссорами, он тоже устал. Я отвезу его домой. Нам пора спать.